скорость Стёпа научился составлять гексограммы сам. Способ гадания, в котором использовались стебли тысячелистника, показался ему слишком муторным. В нём было что-то безнадёжное, напоминающее о принудительных сельхозработах в Северной Корее. Нужно было сидеть на полу и долго-долго сортировать пучок чёрных высохших стеблей. За это время Стёпу посещали мысли о голоде, неурожае, тяжести крестьянского труда,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 Когда он принес очередную гексограмму в ГКЧП, Простислав покачал головой и надолго замолчал. «Дело-то серьезное?» — спросил он наконец. «А что?» — переспросил Степа. «Да то!» — скрипучий ответил Простислав. «Что хуже ентова самого, только она же сама родимая и есть. Номер двадцать девять — повторная опасность».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 Степа все брал на заметку, но ничего не понимал, пока не услышал сжатого объяснения всей гексограммы. Короче так, здесь у нас пять сильных линий снизу и одна слабенькая сверху. То есть снизу как бы сильно пучит и распирает, а сверху уже начинает от такой силищи понемногу и расступаться. В общем, типичный перитонит от бараньего супчика со шпинатом. Прорыв, одним словом.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 И темные силы встают раком и реально отвечают с первой по шестую позицию. Только рога отрывать надо осторожненько, чтобы не застрять на третьей черте. Она всегда кризисная. В общем, гуляй, Вася. благоприятно стойкость. Это и понятно. Оно хорошо, ежели стоит. Особливо, когда он у тебя как тележная ось. Знакомство с книгой перемен потрясло Степу.